После долгого запирательства уже осенью заключенный по имени Борис Длинников признался в преступлении и сообщил, что двоих мужчин он залезал спящими в палатке и тела бросил в реку Тавда, приток РТШ. Убил, чтобы захватить продукты и палатку. Вроде бы все в его показаниях сходилось но он так и не смог убедительно указать место на реке, где совершил преступление. Дело повисло в воздухе. Орнитологов не обнаружили ни в этот год, ни на следующий. Однако в 83-м, когда уже Русинов возглавлял лабораторию и отрабатывал проект «Валькирия» на приполярном Урале, у камня на безымянном пороге реки Хулга Обнаружили так и неразгаданный странный знак и вбитую в землю палку с привязанным к ней уже потрескавшимся от солнца и дождя брючным ремнем. Находка была доставлена в Москву, и жена одного из пропавших разведчиков опознала ремень по пряжке, весьма редкой и характерной. Тогда-то и возникла версия, что таинственный знак оставлялся кем-то на месте гибели людей, либо возле мертвых, и что вообще это знак смерти. Зачем его нужно было изображать на кладбищенской изгороди? Однако никакие криптограммы, ни кабала подобного знака не знали. И все-таки после этого стали считать, что орнитологи, погибли в весеннем очень бурном пороге, возможно, пытаясь переправиться на другой берег, место было узкое, а, возможно, спускаясь по реке на плоту. В то время при институте было уже три экстрасенса, которые от чего то стремительно начали размножаться и завоевывать популярность. Их внедряли в разрабатываемые проекты отделов и лабораторий с такой же навязчивостью, как потом начнут внедрять кристаллы КХ-45. Экстрасенсов пока еще не допускали к секретам и использовали только как своеобразных экспертов. Однако они уже имели пропуска на территорию института, свои кабинеты, они вели странный образ жизни, полускрытый, полутаинственный и полубезумный. Говорили, что это самое лучшее из всех, что на ныне существует, что за каждым десятки раскрытых по своим возможностям преступлений, хотя каких конкретно, никто толком не знал. С точки зрения Русинова как психиатра, экстрасенсы были вполне психически здоровыми людьми, а их придурь являлась имиджем, неким приложением к профессии. Правда, внешне они все напоминали того первого, какие-то невзрачные, припухшие и с вечно болящими зубами и невероятной энергией к действию. Их инициативность иногда перехлестывала через край, и они стремились влезать куда только угодно, вмешивались в любой разговор, давали советы, анализировали, предрекали и прогнозировали. Они очень хотели быть нужными. Правда, одного вскоре убрали. Служба накопала на него компроматериал по мошенничеству. Оставшиеся же в первый момент перепугались, а затем стали проявлять усиленное рвение пополам с наглостью. В двери пришлось врезать кодовые замки, чтобы спастись от них и спокойно работать. В традициях института был научный подход ко всякой проблеме. На это не жалели ни времени, ни денег, давно отказавшись от сабельных атак. Материал по проектам нарабатывался годами, одновременно подготавливались специалисты. Конкретные результаты получал больше всего морской отдел, занимавшийся поисками затонувших судов с драгоценностями в морях и океанах, и поэтому сухопутный, имея долговременные проекты, мог спокойно отрабатывать теоретические вопросы и методику поисков. С появлением же экстрасенсов в институте начался какой-то медленный и массовый поворот к мистике, ясновидению и прочему вздору. К лаборатории Русинова пристегнули одного экстрасенса. И все сотрудники теперь придумывали причины, как избежать его настойчивых рекомендаций и примитивно дилетантских рассуждений. А поскольку с его уст не сходило слово гиперборея, то ему дали соответствующее прозвище. И вот, когда нашли брючный ремень возле начертанного знака и показали фотографию гиперборейцу, он определенно заявил, что это знак жизни и что на этом пороге нет смерти. Когда же удалось заполучить настоящий ремень, экстрасенс поводил над ним руками и сказал, что человек, носивший его, в настоящее время жив и находится в тюрьме. Подобное заявление всех слегка шокировало. Однако служба на всякий случай сделала запрос в управление исправительными учреждениями.